В лесу. Мэр садился завтракать, когда ему доложили, что полевой сторож ожидает его в мэрии с двумя арестованными. Он тот же же отправился туда и действительно застал там своего полевого сторожа, дядюшку Аждюра, который суровым видом кровлил в щиту пожилых буржуа. Мужчина, дородный отец семейства, красноносый и щедой – Казалось, чувствовался оподавленным, тогда как женщина, разодетая по праздничному, кругленькая, толстенькая мамаша с лоснящимися щеками, вызывающе смотрела на задержавшего их представителя власти. Мэр спросил, что случилось с дядюшкой Аждюр. Полевой сторож ждал следующего указания. Он вышел утром в обычный час, чтобы сделать обход своего участка от леса Шампю до границы Аржанты. В поле он ничего особенного не заметил, за исключением того, что погода стоит прекрасная и хлеба всходит великолепно. Но вдруг сын Бридейли, который окучивал свой виноградник, крикнул ему: "Эй, дядюшка, ждюр!" Заглянив в кусты на опушке, в первом участке увидишь там парочку голубков, которым вместе лет сто тридцать, по крайней мере. Сторож отправился, куда ему указали, вошел в чащу и услыхал слова и устоки, заставившие его заподозрить, что там совершается преступление против нравственности. Тогда он подкрался на четвереньках, словно выслеживая браконьера, и арестовал вот эту парочку в тот самый момент когда она давала волю своим инстинктам. Мэр с изумлением рассматривал виновных. Мужчине было лет шестьдесят с хвостиком. Ей, по крайней мере, пятьдесят пять. Он приступил к допросу, начав с мужчины, который отвечал таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать. — Ваше имя? — Николя Борен. — Профессия? — Торгует с галантерейными товарами на улице Мучникова в Париже. — Что вы делали здесь, в лесу? Торговец молчал, опустив голову, ставившись на свой толстый живот. И, вытянув руки, пошел. А мэр продолжал. — Вы отрицаете то, что утверждает представитель муниципальной власти? — Нет, сударь. — Значит, вы признаете это? — Да, сударь. — Что вы можете сказать в свою защиту? — Ничего, сударь. — Где вы встретились с вашей соучастницей? — Это моя жена, сударь. — Ваша жена? — Да, сударь. — Тогда... Так, да вы, значит, живёте вместе в Париже? Извините, Судре, мы живём вместе. Но в таком случае вы с ума сошли, совершенно с ума сошли, Судре, если вас застают при таких обстоятельствах в открытом поле в 10:00 утра. Торговый сказал, что готов был заплакать от стыда, он пробормотал это, она так хотела. Я ведь говорил ей, что это глупо, но когда женщине взбредет что-нибудь в голову, вы сами знаете, ее не переспоришь. Мэр, любитель гальского остроумия, улыбнулся и ответил. В данном случае, видимо, вышло немножко не так. Вас не было бы здесь, если бы это взбрело в голову я и одной. Тогда господин Барена объявил гнев, и он повернулся к жене. — Видишь, до чего довела ты нас со своей поэзией? Ну, что ты на это скажешь? Да вы гляди, мы попадём под суд в наши-то годы за безнравственность, и нам придётся закрыть лавочку, потерять покупателей, переехать в другой квартал. Что ты скажешь? Госпожа Барен встала и, не глядя на мужа без всякого вмешательства и без ложного стыда и почти не запинаясь, начала давать объяснения. Боже мой, господин мэр, я отлично знаю, что мы попали в смешную историю, так уж дайте мне выступить в свою защиту, как адвокату, или вернее, как несчастной женщине. И я уверена, что вы сразу отпустите нас и избавите от позорного судебного разбирательства. Давно уже Ещё совсем молоденькой, в один из воскресных дней я познакомилась с господным бареном как раз в этих местах. Он служил приказчиком в галантерийном магазине, я продавщица и в магазине готового платья. Помню все это, как будто дело было только вчера. Время от времени я приезжала сюда по воскресеньям с подругой, Розой и Левек. Мы с ней вместе жили на улице Пегаль. У меня не было дружка, а у Розы был. Он-то и возил нас сюда однажды в субботу. Он сказал мне, смеясь, что завтра приведет с собой товарища. Я отлично поняла, что у него на уме, Ну, оттдла, что это бесполезно, я была благонравной девушкой, сударь. Всё же на следующий день мы оказались в вагоне вместе с господином Бараном. В тупоре он был недрён с собой, но я твёрдо решила не уступать. Да так и не уступила. Приехали в Безон, была чудесная погода. Стоили такие дни, что на сердце становилось веселей. В хорошую погоду я и теперь ещё становлюсь последней дурой, а стоит мне ощутиться за городом, и я совсем теряю голову. Зелень, птички поют, нивы колышутся под ветром, ласточки проносятся так быстро, запах травы, маки, ромашки всё это сводит меня с ума. Это всё равно как шампанское, если нет к нему привычки. Так вот, был чудесный день тихий ясный его отрада так и проникала в тело через глаза с каждым взглядом и через губы с каждым вздохом роза и симон поминутно славались глядеть на них меня тоже начал разбирать мы с господином барейным шли за ними разговор у нас не вязался когда люди мало знакомы не знаешь о чём говорить он был робкий юноша и мне нравилось его смущение Так мы забрели в рощицу. Прохладно там было, как в купальне, и все уселись прямо на траву. Роза и ее дружок шутили над моим строгим видом, но сами, понимаете, не могла же я вести себя иначе. И вот они снова начали целоваться, безо всякого стеснения, как будто нас и нет вовсе, и затем пошептались, поднялись и, не сказав ни слова, скрылись в кустах. «Посудите сами, до чего неловко мне было перед молодым человеком» которую я видела в первый раз, я так была восхищена его уходом, что это даже придало мне храбрости. Разговор. Я спросила, в чём он занимается. Он был приказчиком в гонтерейном магазине, как я ему уже говорила. Мы поболтали несколько минут, он осмелел и уж хотел было позволить себе вольность, но я сразу осадила его очень круто, к тому же. Правда, барен? Господин Барен, смущённо созерцавший свои ноги, не ответил. Она продолжала. Так да он понял, что я благонравная девушка и то люхаживает за мной, вежливо, как подошный человек. Начиная с этого дня он приезжал каждое воскресенье в блочим, влюблён в меня судороги, я тоже здорово влюбил с него. Здоро «Тогда он был хорош собой. Короче говоря, в сентябре он женился на мне, и мы завели свою торговлю на улице Мучникова. Долгие годы нам приходилось туго, дела шли неважно, где уж было тратиться на поездки за город, да и охотка этому у нас пропала. Мысли стали другие, в торговом деле больше думаешь о кассе, чем о любовных шалостях, мало-помалу мы старели» не замечая этого, как спокойные люди, которые больше уж и не помышляют о любви. Пока не замечу, чего тебе не хватает, об этом и не жалеешь. Позднее, судор, дела пошли лучше, и мы успокоились за будущее. Тогда-то вот и случилось со мной, сама не знаю что, честное слово, не знаю. Принялась я мечтать, как молоденькая пенсионерка, увижу тележку с цветами на улице, и слезы навертываются на глазах. Запах фиалок прямо преследовал меня, когда я сидела за окном, и сердце от него начинало биться. Когда я вставала и подходила к дверям, смотрела с порога на синеву неба между крышами. И когда смотришь на небо с улицы, оно напоминает реку, будто длинная, убегающая вдаль река-струйца, извивается над Парижем, и ласточки скользят там как рыбки. Конечно, глупо думать обо всём этом в моём возрасте, но что поделать, сударь? Всю жизнь работаешь, а потом наступает минута, когда видишь, что можно было жить как-то по-другому, и тогда начинаешь жалеть. И как ещё жалеть? Подумайте только, все целых 20 лет я могла бы вкушать поцелуи в лесу, как другие женщины. Я думала, хорошо бы лежать под листвой деревьев и любить кого-нибудь. Я думала об этом целые дни, целые ночи. До того я стасковалась об игре лунного света на воде, что мне хотелось утопиться. Первое время я не смела заговорить об этом с Бареном. Я отлично знала, что он поднимет меня на смех и пошлет продавать те же иголки и нитки. Да и сказать по правде Барен уже не очень-то мне нравился. Впрочем, смотря в зеркало, я понимала, что и сама больше никому не могу понравиться». Ну вот я набралась храбрости и предложила ему съездить за город в те места, где мы познакомились. Он согласился, ничего не подозревая. И вот мы приехали сегодня утром около 9. Как только я ощутила следы их любви, я почувствовала, что всё во мне перевернулось. Не стареет женское сердце, и право, я уж видела мужа не таким, как он теперь но таким, каким он был прежде. Клянусь вам, сударь, право, я просто опъянила, я бросилась его целовать, и он удивился этому ещё больше, чем если бы я захотела его убить. Он только твердил: "Да ты с ума сошла, ты с ума сошла сегодня, что тебя разбирает?" А я я не слушала его, я слушала только своё сердце. Я повлекла Барена в лес. Ну и вот. Я говорю вам правду, господин мэр, истинную правду. Мэр был человек умный. Он встал, улыбнулся и сказал: "Идите с миром сударь, и не грешите больше". Под листвою.